Глава 17 Меня всегда поражала способность некоторых людей моментально становиться придурками. Как раз-таки этот персонаж проявил максимальное усердие в этом деле. «Вы не поняли?» Вновь услышал я крик вошедшего к нам. «Странное поведение. Обычно с теми, кто управляет летательным аппаратом, так не говорят. Особенно, когда мы летим на предельно малой высоте и в Сирии во время гражданской войны». «Посадку нужно выполнить на аэродроме северо-восточнее Идлиба. Хербет-то его название, и это не обсуждается», продолжал ставить задачу полковник. Я посмотрел на Кешу, но тот только пожал плечами. А тем временем позади остался и Масьяв, и хребет Джебель-Ансария. И чем дольше мы будем думать, тем дальше будет от нас Идлиб. «Кеша, возьми управление, держи курс на хаму», сказал я по внутренней связи, выбрав направление на одной из сирийских авиабаз поблизости. «Нас там не ждут», – тихо сказал Петров, взяв ручку управления. «Запросимся чуть позже». «Понял. Управление взял». Вертолет слегка качнулся влево-вправо и встал на нужный курс. Я снял шлем и повернулся к вошедшему офицеру. На его форме красовались погоны полковника. Лицо весьма надменное, но мелко сужались и расширялись. А сам он деловито постукивал пальцами по плечу бортового техника Виктора. «Товарищ полковник, в районе города Идлип идут бои, работает авиация. Выполнять полет в тот район небезопасно!» Повернулся я и громко сказал, перекрикивая шум в кабине. «Вам поставлена задача, вы...» «Я командир вертолета, а не вы. Мне нужно поговорить с генералом. Виктор, обеспечь мне связь!» Дал я команду бортовому технику, и Витя начал вставать с места. «Но ведь перед ним был полковник, он не хотел уступать проход». «Займите свое место!» – возмутился полковник. «И где таких делают? Такое ощущение, что он не понимает всей серьезности. Может, ее и не понимает Чигаев, но ведь он, командующий ограниченным контингентом советских войск в Сирии, обстановкой должен владеть, либо до него ее довели неправильно». Виктор посмотрел на меня, будто спрашивая, что делать дальше. «Товарищ полковник, вы мешаете безопасному выполнению полета!» – перекричал я шум в кабине. Виктор все же просочился к Чигаеву. В это время я уже надел шлем и ждал, когда генерал выйдет на связь. «Что случилось?» – сухо спросил Василий Трофимович. «Товарищ генерал, в Таисар лететь небезопасно. Наша авиация выполняла боевые вылеты именно в тот район, и он уже может быть занят сирийской национальной армией. Маршрут не прорабатывался, а у противника могут быть комплексы ПВО малой дальности». «Мне нужно попасть на передовой командный пункт, который находится на базе в Тейсаре», — ответил Чигаев. Я взглянул на Кешу, но тот помотал головой. «Если мой летчик-штурман сомневается, значит, он уже просчитал примерные риски, и они слишком большие». «Товарищ генерал, идет наступление противника. Наша авиация наносит удары». Молчаливая пауза со стороны генерала начала затягиваться. А тем временем в эфире уже был слышен голос диспетчера с ближайшего аэродрома Хама. Александр Александрович, посадка нужна в Тейсаре. Ответил Василий Трофимович. Принял. Я забрал управление у Кеши и передал Хачатряну, чтобы он следовал за мной. Бортач Виктор вернулся в кабину и занял свое место. Можем говорить. Произнес он по внутренней связи. Кеша быстро сообщил мне курс, и я медленно начал отворачивать в сторону авиабазы «Тейсар». Ориентиров в этой пустынной местности немного, если не считать нескольких дорог и холмов. «Вот над этой дорогой», – показал Петров рукой на серую полоску асфальта, ведущую на северо-восток. «Понял, так и пойдем», – ответил я, занимая нужный курс. Ветер слегка сносит в сторону, а солнце продолжает припекать через блистер. И никакого кондиционера». «Да, есть вентиляторы, которые способны только на то, чтобы гонять горячий воздух». «И что генералу там нужно?» – спросил Инакенти, утирая лицо от пота. «И почему так резко решили изменить маршрут?» – поинтересовался Виктор. «Много непонятного. Так никто не ставит задачу на перелет», – ответил я. Пока мы приближались к еще одному аэродрому Абу Духур, вертолет периодически качался на восходящих потоках. Из грузовой кабины то и дело кто-то заглядывал к нам. Ми-28 следовали рядом, держа нас между собой. 10 остатки в группе», – запросил я. Поочередно Хачатряна и его ведомый доложили количество топлива. Судя по цифрам, сильно далеко нам улететь не получится. «До высоты 488 осталось 10 километров», – доложил Кеша. «Понял», – ответил я, отвернув на запад. «Влево уходим». Крайние слова я произнес в эфир, чтобы наш эскорт был готов к маневру. «Принято!» – ответил Хачатрян. Резко снизились к песчаной земле, облетая очередную невысокую сопку. Ми-28 держали дистанцию и не отставали. «Теперь мы летели у самой земли, поднимая вверх пыли и камни. Но тут уж чем ниже летаешь, тем дольше летаешь». Слева деревня, надо обойти, подсказал Кеша, и я сразу отклонил ручку управления вправо, скрывшись за небольшой грядой холмов. Еще один маневр, и вновь приходится следовать стороне от населенного пункта. Конечно, маскировка у нас слабовата. Три вертолета в пустыне видны издалека, так что приходится использовать каждый холм, низину и сопку, чтобы скрыться. И все это в условиях, когда столь противная капля пота сползает на кончик носа. Через несколько минут показался и центр мухофазы Идлиб. Одноименный город со статысячным населением не был в огне и дыму. Все было спокойно. Но на горизонте в районе Алеппо и далее на север были видны столбы дыма. Война уже совсем близко. «О, а эти куда?» Спросил Кеша, наблюдая, как по дорогам из Идлиба движутся колонны машин. И это были не беженцы. «Передислокация, что ли?» Нагнулся Виктор через центральный пункт к остеклению кабины. «Почти. Есть другое слово», — сказал я. По нескольким дорогам на юг к базе Абудухур двигались колонны бронетехники и грузовых машин. И скорость у них была немаленькой. С некоторых, как я заметил, по ходу движения даже флаг Сирии слетел. «Ба, драпают, что ли?» — удивился Кеша, взглянув на меня. «Похоже на то», — выдохнул я. Дверь в кабину снова открылась, и позади Виктора появился взмокший Чигаев. Куртку отлетного комбинезона он снял, оставшись в футболке. Василий Трофимович похлопал бортового техника по плечу, и Витя уступил генералу место, передавая гарнитуру. «Это все из Идлиба?» – спросил Чигаев. «Да, слева город и колонны двигаются оттуда. Мы можем сесть в Абудухур?» – похлопал генерал своей мощной ладонью Кешу и посмотрел на меня. «Да, можем запросить посадку в Духуре. Давай, запрашивай». Выполнить запрос на посадку в Абу-Духур было несложно. Придумать повод для внеочередной посадки можно, тем более, что с диспетчером этого аэродрома надо было связаться чуть раньше, чтобы запросить пролет. «О пассажирах на борту я не сказал. На всю Сирию говорить, на чем летит советский генерал, не стоит. И его подставим, и сами станем мишенью». Духур-контроль 202. Точку наблюдаю. Место посадки подскажите. Запросил я у дежурной смены на арабском. Район первой рулёжки. Отсюда руление на стоянку. При первом взгляде на летное поле очень сложно понять, на какую именно стоянку. На базе много МиГ-23, Су-22 и несколько ветеранов МиГ-21. И где-то в самом конце имеется угол с мир настоящими Ми-24 и парой Ми-8. Но охрану этих вертолетов многовато». «Десятый, посадку за мной рассчитывайте», – дал я команду Хачатряну. «Понял, точку тоже наблюдаю», – ответил в эфир Рубен. Как только вертолет коснулся бетонной поверхности рулежки, меня вновь позвал Чигаев. «Пускай диспетчер доложит, что прибыла делегация из МЕЗа», сказал генерал и вышел в грузовую кабину. «Надо так надо». Я произнес в эфир ту информацию, о которой сказал генерал. Было недолгое молчание, а затем диспетчер активизировался. «Сейчас, уже все организовано!» затораторил он. «На стоянке нас встретил один из сирийских техников и показал место для выключения. Следом зарулили и наши вертолеты сопровождения». Как только винты остановились, пассажиры начали выходить, и тут как раз подоспелый кортеж из японских и английских внедорожников. Я к этому времени вышел из кабины экипажа и смог услышать, как встречают нашего генерала. «А мы вас ждали в Тейсаре», <зывали> – улыбался Чигаеву, сирийский генерал. «Только вы сами не в Тейсаре», – сказал Василий Трофимович. «Ну, не будем об этом, мой друг. Прошу вас», <зывали> – предложил сирийский военачальник Чигаеву пройти к машинам. Делегация уехала в направлении нескольких зданий, расположенных за арочными укрытиями. Мы же остались на жаре, и ведь от вертолета не отойти. Базы незнакомые, а значит можно потом чего-нибудь не досчитаться на борту по прилету. Особенно это касается Ми-28, у которых боевая зарядка с мощными управляемыми ракетами и блоками Нар. И как раз с ними случился конфликт. Пока я снимал с себя снаряжение, рядом с Ми-28 Хачатряна прибавилось людей. Двое сирийцев что-то показывали и рассказывали моим подчиненным, а горячие парни Рубен и Рашид жестикулировали весьма размашисто. — Саныч, там что-то намечается, — сказал мне Кеша, когда я сидел на стремянке грузовой кабины. Рубен только что показал дулю сирийцу. — Международный спор, — улыбнулся я, и после моих слов Рашид оттолкнул одного из сирийцев. — Не, там международный конфликт. Ответил я и направился в гущу событий. Рядом с ми 28 спор разгорелся не на шутку. Особенно были хороши два сирийца. «Эй, не надо мне говорить, что я неправильно по-русски говорю! Меня казахи учили, они русский хорошо знают!» — возмущался один из местных. «Слышишь, я тебе говорю, значит, так оно есть! Как тебя мог казах учить русскому?» — спрашивал у него Рубен. «Очень просто! Это же легче в спасившей картошки, отвечал ему другой сирийец «Эй, кито тебя учил таким пословицам! Пареная репа говорят, а не картошка!» – добавлял масло в огонь Рашид. «Только два сирийца могут так неправильно говорить наши пословицы!» «Хочетриан Ибрагимов, спокойствие!» – громко сказал я. Все повернулись в мою сторону. В этот момент сирийцы обрадовались моему появлению. Те самые братья Аси и Диси во всей красе. «Аль-Каид Искандер, вы будь-то этот... Легко на похоронах!» Улыбался мне Асил. Его брат хлопнул себя по лбу, а Рашид с Рубеном зацокали. «Надо говорить, легок на перине!» Поправил его Хачатрян. «Да, еще кого нужно учить поговоркам». «Двое сирийских братьев тепло меня поприветствовали и рассказали, что происходит у них в данный момент». «Армия отступает. Предателей все больше и больше. И чем дальше, тем меньше остается генералов и офицеров, верных верховному главнокомандующему», – объяснил DC. «Братья сегодня летали в сторону Идлиба на прикрытии эвакуации сбитого летчика. Итог, чуть было сами не остались там. Еще летчик попал в плен». «А там его участь незавидная!» – покачала сил головой. «И что делают? Яму сажают?» – поинтересовался Ибрагимов. «Брат, тут не яма. Это же гражданская война. Пытки, издевательства и дальше не хочу говорить!» – добавил Рубен, а сирийцы закивали в этот момент. «Живые мне возвращают! Еще и на камеру снимают! Все, как у вас в Афганистане было!» – ответила Си. «Вот так и вчерашние братья по оружию!» «Наверняка такие зверства на совести душманов, но тогда почему бывшие солдаты сирийской армии это позволяют?» Отчего тогда армия отступает?» – спросил я, на что десси развел руками. «Я порой сам не понимаю приказов. Может, с вашей помощью что-то да изменится». «И почему все всегда на кого-то надеются?» Согласен, что наши солдаты в Сирии выполняют приказ и всегда помогут, но просто взять и воевать вместо вооруженных сил только потому, что Асад наш друг, неправильно в корне. При всем уважении, Джанаб, но мы не можем быть сирийцами больше, чем сами сирийцы. Да уже то, что вы и наш командующий здесь, хорошо». Вдалеке показался тот самый кортеж машин, который вез Чигаева. Не так уж и долго он находился в Абудухур. И это наводит на мысль, что разговора не вышло. Я показал Рубену и Рашиду, что нужно занимать места в кабинах. Машины ехали быстро, поэтому и нам нужно было торопиться с запуском. Попрощавшись с братьями, я вернулся к Ми-8 и стал ждать команды генерала на запуск. Кеша передал мне снаряжение, которое я быстро надел, пока машины подъезжали к вертолету. «Запускайтесь, Клюковкин!» – крикнул мне полковник из свиты генерала, выйдя из машины. Сам же Чигаев вышел из машины с весьма недовольным лицом. Не доходя до вертолета, он успел обменяться мнениями с одним из своих помощников и тем самым сирийским коллегой, который его встречал. «Это не война, Мунип. Если армия отступает, это нужно признать и работать. Но вы же докладываете совершенно другое!» – услышал я фразу Чигаева. «А что вы от нас хотите? Повальное дезертирство, недовольство и предательство. Не знаешь, откуда и ждать удар», — развел руками сирийц. «Мне нужна полная картина, чтобы координировать наши действия. Радужная или критическая, она не важна. Никто вас бросать не собирается, но и воевать вместо вас тоже. Мы сейчас будем в хаме, так что по прилету позвоню с командного пункта вашей группировки», — ответил ему Василий Трофимович. Я уже залезал в вертолёт, когда Чигаев и его сирийский коллега обменялись рукопожатиями. Один из помощников Василия Трофимовича подтвердил мне, что лететь нужно в Хаму. Это как раз по пути домой. Там же будет и дозаправка. «Запускаемся», – сказал я, заняв место в кабине. «Понял. Запуск от аккумулятора?» – запросил Виктор. «Подтвердил». Наш вертолет еще только запустился, а пары Ми-28 уже начали выруливание со своих мест. «Духур, старт! Прошу паре 210 взлет со стоянки!» – запросил я у диспетчера, чтобы Хачатрян сразу начали нас прикрывать. Не возражаем! понял! Внимание, взлет. дал команду Рубен, и парами 28 практически синхронно оторвалась от бетонной поверхности. Пока мы рулили к полосе, они кружили в торце полосы, ожидая наш взлет. «Кеша, маршрут какой будет?» «По старой и доброй традиции он будет другим. Предлагаю лететь не вдоль дороги. Согласен», ответил я, вырулив на полосу. После разрешения на взлет начал поднимать рычаг шаг-газ. Ми-8 слегка встрепенулся и оторвался от полосы. Только я начал разгонять вертолет, как вперед нас вышли Ми-28, отстреливая тепловые ловушки». «Скорость 100. Отворот влево и на курс 250», – произнес я в эфир, отклоняя ручку управления влево. Плавно вошли в разворот. Ми-28 не отстают, в эфире подозрительно тихо. Хотя на севере видны клубы пыли и разрывы. «На аэродроме куча техники, а никто за последний час не взлетал. Странно», – сказал я, выравнивая вертолет на расчетный курс. «Может, регламенты у них?» – предположил Кеша. «Что? Сразу всех? Сомневаюсь. Если только не в голове регламенты?» – ответил Виктор. Маршруты, правда, пришлось прокладывать с учетом буквально каждой сопки или холма. Поскольку теперь пункт нашего назначения был известен всем, скрытно подойти крайне сложно. «Десятый, одиннадцатый, борт порядок», – запросил я у сопровождения. Подтвердил. ответил Рубен, а его ведомый повторил ту же фразу следом. «Окрестности Хамы были уже совсем рядом». Осталось только запросить разрешение на подход к точке и посадку. Хама подход 202-му, запросил я, но в ответ тишина. Еще один запрос, и тоже никто не ответил. Спят, что ли? Предположил Кеша. Так время обеда, кто ж спит-то сейчас? Ответил ему Виктор. Навестся второй, я Хама поход, разрешил вам следовать курсом на мою точку ответил диспетчер. Понял вас. Продолжаем лететь на предельно малой высоте. Рядом с нами небольшая река уред, вдоль которой и нужно будет нам пройти. Другого пути нет, иначе будем забираться высоко. Там город. Показал Кеша на саму хаму. Повторили один из гипреки, второй прошли плавно. Как туж слишком напряженно выглядит Кеша, у него прям с кончика носа капает пот. Инокенти, в чем дело?» – спросил я, выводя вертолет из очередного разворота. «Дай, волнуюсь, командир». И не зря. Краем глаза увидел, как слева на земле появился столб дыма. Темная точка начала движение в нашу сторону. «Отстрел!» – скомандовал я. «Вижу слева пуск!» Тут же в эфир крикнул ведомый Хачатряна. Ручку отклонил вниз, снизившись еще ниже к водной глади. Прозвучал голос Рубена. В зеркале были видны вспышки ловушек, а с бортами Ми-28 стартовали неуправляемые ракеты. Еще пуск, и начал работать пулемет. Очередь прошла справа от нас, ударив в бок. Вертолет качнулся, но был устойчив. «Хама-контроль, я 202 попал под обстрел земли. Как приняли?» Доложил я диспетчеру, но с ответом была тишина. Продолжал разбираться с противником, ведомый Хачатряна. Я развернул вертолет за сопку, пройдя рядом с небольшой скалой. Интенсивность стрельбы снизилась, но не до конца. «Правый в и левый Иду на вынужденную», – доложил в эфир Хачатрян. Только мы выскочили из-за сопки, как перед глазами вспыхнул Ми-28 и быстро пошел к земле.